Идея — это главное в пиаре. Как придумать идею, которая точно сработает и поразит журналистов и новых клиентов в самое сердце? Можно гадать на кофейной гуще, медитировать, курить и все равно не получить нормальную идею. А почему? Потому что нет технологии. Даю вам эту самую технологию прямо сейчас. Смотрите, вникайте и записывайте ваши собственные идеи. вот как надо создавать крутую идею крутой пиар акции с нуля и по науке вы уже знаете формулу взрывного пиара ппц парадокс поездка дня и ценность я уже четыре года ее пропагандирую где то до слышали давайте ее разберем совмещайте несовместимое первая п парадокс главная составляющая информационного повода парадокс Это совмещение несовместимого. Например, в городе прошел проливной дождь. Все затопило, лужи, грязь, паника. А люди берут и катаются на водных лыжах или вейкборде. Совместили спорт и стихийное бедствие. Разрыв шаблона. Отлично. И в этот самый момент можно пиарить все, что угодно. Как говорят психологи, во время разрыва шаблона человек впадает в транс, в ступор. И в этот момент он наиболее всего подвержен гипнозу, внушению, и можно легко продать любую идею или товар. Вот эти люди на вейкбордах, кстати, быстро стали всероссийскими знаменитостями. Какие могут быть парадоксы? Ваш товар можно поместить в обстоятельства, в которых он находиться не может. Например, вы продаете пластиковые окна. Где их можно продавать? В интернете. на строительном рынке, в магазине для дома, а где окна продавать нельзя. Например, на космической орбите. Или на крыше небоскреба. Или под водой. Первый подводный офис продаж. А еще в самолете, на кладбище, на выставке любителей бить окна, под землей в бункере Сталина и так далее. Таких парадоксов надо создать не меньше двух десятков. Попробуйте придумать первые идеи таким образом. чтобы не надо было ничего сжигать или бегать голым. Хотя, лично я не против, просто это самые частые якобы креативные идеи. Придумайте прямо сейчас 20 парадоксов. К мозговому штурму можно подключить ваших коллег, партнеров по бизнесу, членов семьи. Можно создать диалог ВКонтакте или группу в WhatsApp. Фишка в том, что ваши коллеги будут креативить, набрасывать идеи, и даже подозревать не будут, что вы это реально сделаете. А вы сделаете. Если вы продаете, подумайте, где это делать нельзя. Если вы оказываете услуги, задайтесь мыслью, где их нельзя оказывать, потому что это будет более чем странно. Если вы проводите тренинги, набросайте, где или для кого их нельзя провести. Например, мой знакомый тренер с Украины после знакомства с моими книгами Учинил тренинг для пенсионеров по раскрутке сайтов. Снял видео. Кстати, помог пожилым людям освоить новую профессию. Перьтесь на чужих новостях. Вторая «П» — повестка дня. Это newsjacking во всей красе. Буквально перевод слова newsjacking с английского языка. Пиратство на новостях. Можно делать захват не только новостей, но и целых чужих событий. естественно без согласования с первоисточником почему да потому что вам это никогда не согласуют или время упустят или вообще не поймут о чем вы толкуете все поймут после сделанной пиар акции иными словами вам нужно сделать привязку того что вы придумали в предыдущем задании парадокса к тому что творится за окном и в лентах новостей в яндекс новостях в Google трендах темах вконтакте и твиттера топе блогов живого журнала международных новостных агентствах и так далее впрочем можно делать привязку бизнеса сразу без парадокса но с парадоксом будет эффективнее и эффектнее возьмем те же пластиковые окна которые вы продаете и посмотрим что сейчас идет в новостях а там как всегда что то про политику или шоу бизнес к примеру Можно сделать именные окна в честь того человека, которого сейчас обсуждают в СМИ. Владимира Путина, Ксению Собчак или Дональда Трампа. Именная коллекция, так сказать. Можно даже отправиться вручать ваш подарок медийной звезде в Дом правительства, Госдуму, Кремль. Домой по адресу, если узнаете. Если вашу инициативу еще и пресечет полиция или компетентные органы, Для взрыва новости это будет только лучше. Да, эти возбуждения органов абсолютно безопасны. Тема уйдет через несколько дней, и они все забудут. Чиновники, депутаты и правоохранители, те еще медиапаразиты, как говорит мой коллега по взрывному Олег Воронин. Им только дай примазаться к повестке дня. Помните, депутаты всегда дурацкие законы изобретают. Это те же парадоксы для привлечения внимания. Помните случай с поиском московской супружеской пары, которая не заплатила за свадебный банкет? Впервые эта новость появилась на сайте две семерки.мвд.рф. Делаем выводы: под инфоповоды можно придумывать целые продукты. Здесь мне нравится подход одной компании-производителя люксовых телефонов. Привяжите вашу PR-акцию. к актуальным событиям. Идем по формуле дальше. C Ценность. То, что вы хотите донести до потребителя. Либо, в идеале, это может быть ваш бренд, либо главное качество вашего товара, либо уникальность услуги. Даже если редакторы вырежут бренд, все равно всем будет понятно, о ком говорили. К примеру, В кофейню или на заправку подкинули котят. А сердобольный сотрудник взял их и теперь ищет животным приют. Название кофейни или заправки может и не сообщаться. Но мы видим на сотруднике брендовую одежду или бэдж с логотипом. Или в крайнем случае понимаем, это место работает круглосуточно. Другой вариант. У вас компания по доставке суши или пиццы. Ваш курьер везет заказ по адресу, и с ним что-то случилось по пути. Скажем, попал в аварию. Вот не задача. Но курьер не растерялся. Взял в аренду Сигвей и все-таки доехал вовремя. Вывод по доносимой ценности. Тут работают смекалистые курьеры, которые в любом случае доставят еду. А может, курьер съел еду по дороге? Компания потом, кстати, получила подъем-продаж. Какая ценность пиарилась тут? в компании работают люди живые, такие же, как вы. Накосячили, извинились. На нашей акции на Универсиаде, о которой я уже упоминал, переводчица признавалась в любви спортсмену из Уганды. Она сделала перевод фразы «Я тебя люблю» за одну ночь на 68 языков мира. Конечно, коллеги помогли. Вот так и донесли мысль. За ночь на 68 языков в нашем бюро переводов Легко. Ценности, мультиязычность и скорость. Переводчики бюро в позитивном ключе пропиарились на всю страну. Даже на Первом канале был репортаж. При том, что Life и Первый канал не упомянули бренд, на других сайтах его распознали. Если наряду с ценностью вы упомянете в акции сам бренд, это идеальный вариант. Но об этом в книге будет отдельный блок. Расширенная формула. Итак, у вас есть три буквы: П, П, Ц. Это база формулы информационного взрыва. Можно расширить формулу, добавив Д и Ю. Д. Это действие. Думайте, как на пиар-акции избежать неподвижности. Лучше шествие, чем пикет. Лучше драка на шествии, чем просто шествие. Лучше драка, которая переходит в стриптиз, чем просто драка. Динамика — это гарантия крутой картинки для ТВ-эфиров и даже прямых. А это означает больший охват аудитории. Мы делали пиар-акцию в парке «Музеон». Известного актера якобы задержали за громкое обсуждение виртуального оружия из игры. Для усиления было предложено смастерить игрушечную бомбу из скотча и упаковки пива и бегать с ней по парку. Но и без того вышло 10 публикаций. Этого хватило. А можно было усилить. Только нужно предварительно проработать вопрос с юристом и объяснить, что это были съемки клипа. Едем дальше. Вот и самый удивительный ингредиент формулы формуле взрывного пиара. Ю. Это юмор. Добавьте в вашу пиар-акцию элемент комедии. Пусть они читают с улыбкой на лицах. В новостных лентах слишком много негатива. А тут вы с юмором. Вы запомнитесь просто на контрасте, потому что развлечете людей. Многие наши новости попадают даже в юмористические выпуски. К Задорнову про продажу индульгенции со скидкой до конца света, куральским пельменям, акция про мартышку-разведчика, к Мурзилкам Интернешнл, закон о сиесте в России. Летом про нашу акцию для Ульяновского клуба боевых искусств «Самооборона для вейперов» Говорили полчаса на Камеди-радио, а акция «В суд на Яндекс из-за плохих новостей» в вечернем Урганте засветилась первым сюжетом. Итак, парадокс плюс повестка дня, плюс ценность, плюс действие, плюс юмор. Идеальная акция готова. Пользуйтесь на здоровье. Юмористическая огранка. Я обожаю программу «Убойной ночи» на ТНТ. Там много парадоксов, здорового юмора. А еще оттуда я черпаю идеи для пиар-акций. Очень удобно. Выбираешь по темам и записываешь в специальный блокнотик. Там я нашел настоящий бриллиант. Очень точную формулу блестящих новостей. Лайфхак. Первое. Взять самое популярное, что есть сейчас на телевидении. Второе. Добавить немного парадокса. Третье. Щепотку маразма. Четвертое. Капельку правды. Пятое. Приправить все неожиданностью. Шестое. Одно зернышко зависти. Бинго. Конечно, будет похоже на желтую прессу. Но просто тогда термина «взрывной пиар» еще не придумали. Желтая пресса смертью одного человека спасает массу других. Глубокая мысль. Но чтобы ее понять, надо весь сюжет посмотреть. Повестка дня на все времена. Приведу примеры повестки дня, которые никогда не устареют. С этими сюжетами вы можете соединять любую свою акцию, и она почти всегда будет актуальна. Итак, экология и загрязнение окружающей среды, автомобильные пробки в городах, убитые дороги, тупость, дураки, очереди, растущие цены, бедность, Коррупция, нехватка воды и пищи в Африке, звезды и медийные лица, правильное и неправильное питание, ожирение, битва мясоедов и веганов, конфликт поколений, отцы и дети, мать и дочка, новое поколение против старого, технологизация и оцифровка жизни, гаджеты, роботы, большой брат, плохие новости как таковые». против всего плохого и за все хорошее, но с конкретикой. Берете вашу тему и соединяете ее с всегда актуальной повесткой дня. Лучше, конечно, брать что-то более острое. Но вечные темы на то и вечные, что будут актуальны всегда. Вот, к примеру, экология. На ней всегда круто пиарится Гринпис. Моя любимая акция «Медведь на льдене около Кремля». Или вот недавняя акция, которую я освещал в СМИ. Художница движения «Мэтт Трафик» против пробок. Она вышла на первой полосе в газете «Метро» и сюжетом на телеканале «Подмосковье-360». Не думаю, что с картиной «Заката» или какого-то натюрморта она бы попала в новости. Кстати, отмечу талант пиарщиков Евгении Васильевой. Она рисовала картины чуть ли не по каждому свежему новостному поводу. Итак, Совмещайте парадоксы и повестку дня. Половина идей будет откровенным бредом, но вторая половина очень даже хороша. А действие и юмор добавляйте по вкусу. В следующем блоке мы поговорим с вами о том, где взять вдохновение для отличного креатива P.R. акции с нуля. Вашему вниманию готовые рецепты, в том числе и секретная матрица Масленникова. Уникальная таблица, по которой можно скомбинировать громкую акцию. Перед вами две колонки. В левой. Что произойдет? ЧП, ДТП, секс, сиськи, топлес, голый король или королева, запрет, бесплатно, пожизненно, смерть, петиция, шествие, любовь-морковь, драка, свадьба, напиться, покрыть золотом. сделать богато флешмоб селфи много девушек покемоны новый год 8 марта 23 февраля 1 сентября спеть на красной площади перед госдумой и тому подобное наружная реклама спасти из беды ограбить оказаться ограбленным бойкот голодовка суд состязание соревнования челлендж Спортсмена. Наспор. Дешево. Открыть бар. Ресторан. Сжечь. Огонь. Задержала полиция. Покушение. ЗАГС. Забастовка. Скрытая камера. Запись с регистратора. Раскопать артефакт. Клад. Сменить пол. Рекорд. Памятник. похищено Пропала. Утеряна. Утопить. Скрыть переписку. тортинг, ОМОН, тюрьма, станцевать стриптиз, социалка, общественно полезная инициатива, масса народу, толпа, массовая драка, двойники, отправить в космос, выстроить очередь. Правая колонка. С кем произойдет? Ассоциация. Мультяшка. Транссексуал. Богатый. Бомж, робот, депутат, чиновник, президент Путин, дума, пиарщик-пиарщица, Сталин или Ленин, журналист, директор, звезда, спикер, топ-менеджер, товар, услуга, клиент, экзотическое животное, олимпиец, телеведущий, Сейчас я вам раскрою большой профессиональный секрет. Это так называемая матрица Масленникова, по которой можно придумать себе почти бесконечное число акций. Шучу. Не бесконечное. А математики сами посчитают. Знаю, что вам их хватит на жизнь вашу, ваших детей и внуков, если они тоже будут любить отжигать в бизнесе. Итак, вы видите две колонки. Можете... переписать их себе в телефон или компьютер и просто комбинировать. Брать слово из левой колонки, соединять его со словом из правой. Вставляйте свой бренд. Все, суть акции готова. Прочитали колонки? Перечитайте еще раз. Теперь снова соедините левую строчку, правую строчку и вставьте ваш бренд или себя лично. Например. Вы варите мыло дома или, допустим, в интернет-магазине продаёте хендмейт-товары. Игрушки, украшения, чокеры и тому подобное. Отправляем в космос послание для олимпийцев, в которое вы вкладываете свои товары. Или массовая драка произошла напротив Госдумы, и из толпы доносились выкрики «Отдай мой чокер!». Деньги плюс добрые дела равно максимальный выхлоп. Мощным аттрактором для инфоповода являются деньги. Это факт. Главным героем видеоконтента по статистике стали именно они. Кто-то даже говорит о религии денег. И это так. С точки зрения пиара, после футбола и наркотиков самым раскрученным брендом являются деньги. За них умирают. Они всегда в центре внимания, в ЧП. Из-за них ведутся войны, про них всегда показывают в новостях большие сюжеты. И заметьте, деньги не платят за свой пиар, а создают события вокруг себя. Поучиться пиариться нужно у денег, в общем. Павел Дуров разбрасывал из окна деньги. Просто и бомбово. Миллионер из Уфы раздает миллион рублей по 15 тысяч за добрые дела. Люди надели на себя костюмы из денег и так ходили по городу. Про чемоданчик с деньгами сняли 10 культовых фильмов. Итак, если вы добавите в вашу пиар-акцию деньги, считайте, что вы ее усилите в 10 раз. Угнать новость или несколько способов креатива. Как еще можно придумывать новости? Читать продвинутые СМИ и брать идеи оттуда. Красиво адаптируя. Вот мои источники вдохновения. Угнать, скоммуниздить, своровать как художник. Есть и более мягкая версия этого процесса. Локализовать. Открываем следующие сайты. T-Journal, BuzzFeed, BreakingMad. Вышла новость, что в Питере прошел, увы, парад. Люди стояли с депрессивными надписями на ватманах в центре города. И буквально через пару дней в том же городе прошел «Ах!» парад. Там уже другие люди стояли с позитивными надписями. Первую организацию знали все. Она периодически такие акции устраивает. А про вторую написали не меньше, но абсолютно с нуля. Еще источник для вдохновения, которым я пользуюсь — журнал «Максим». Рубрика «Максимир. Компас пульса планеты». У нее такой слоган. То, что происходит в мире, иногда не укладывается в голове, но легко раскладывается по осям. Это не должно повториться. Случается сплошь и рядом. Вот так бы каждый день. Подобное бывает раз в сто лет. История. Как-то раз я увидел в этой рубрике, Что молодой семье в Англии подарили на свадьбу кучу тостеров. Я подумал, а почему бы не подарить нашей русской семье кучу видеорегистраторов нашего клиента фирмы Supra? И подарил. Акция, что называется, зашла. Клиент доволен. На этом история не заканчивается. Я написал в журнал Максим все как есть. Мол, спасибо за идею. Подписываюсь на вас в знак благодарности. И мое письмо. Стало письмом месяца. Я выиграл часы. Но и на этом история не кончается. Мою акцию, как потом выяснилось, не зная первоисточника, повторила пиар агентства Марина Рожковой. Они просто сфотографировали людей, наряженных в свадебные костюмы, с видеорегистраторами и сделали посты на фишках, я плакал и тому подобных. Без особого успеха по сумме просмотров, как можно догадаться. Но и то хорошо. Повеселили народ. Очень много идей приходят из юмора. Убойной ночи, комедий-клаб, стендап, убойные лиги, комеди баттл Я люблю ходить на закрытые репетиции проекта «Стендап» в Москве. Записаться может любой желающий в специальной группе. Есть еще так называемые открытые микрофоны и стендап-клуб на Арбате. Там всегда свежие, актуальные и абсурдные шутки. юмористы любят все доводить до абсурда а ведь это то что нужно для громкой пиар акции можно почитать старую экспресс газету нынешние тайны звезд или ежедневную газету метро там бывает просачиваются мировые абсурдные и поэтому годные для повторения в россии новости например именно там я увидел акцию иностранной знаменитости он сначала пошутил в твиттере что открывает бизнес по выгуливанию людей. А потом реально его открыл. Стал медийной персоной. Про него написали в России. Как вы догадались, подобного еще никто не делал. А если кто-то реализует в Москве, вы сделаете в своем городе. Слава обеспечена в любом случае. И не забудьте пропиарить свой бизнес. Фирменная футболка и все такое. По крайней мере, фамилия будет на слуху. Известно, что акции протеста всегда априори привлекает внимание. Можно присоединяться к протестам против чего угодно. Например, фотограф Юрий из Твери буквально вмешался в деятельность выставки шуб. Начал протестовать, будто он вегетарианец. Он периодически что-то такое делает. В итоге, сейчас его фотоблог является одним из самых популярных местных СМИ. И еще мощный лайфхак. который обошелся мне за исследовательскую работу в 50 тысяч рублей. Дарю бесплатно вам. Итак, если хотите, чтобы ваши новости были супертрендовые, то отсматривайте все, что происходит на мировых сайтах новостей в рубриках Wired News. Странные новости.